Когда мы каждый день бегали до находящегося близ школы кладбища, сержант говорил... Стоп. Что он говорил? Это очень-очень важно. Не забыть бы мне вернуться. К полудню я на своем месте. Долго вожусь с палаткой. Руки не слушаются. Сердце колотится где-то в голове. Наконец устраиваюсь. Когда сидишь, вполне ничего... «Может, вывернулись. вернулись?» «От нечего делать, отрезаю сантиметров семьдесят реп шнура и завязываю на нем узел размером с кулак. Они наверняка не рискнут стрелять, а получившиеся штуковины я отобьюсь от любого холодного оружия, если только его не будут метать. Да, еще очень хочется верить, что первым подоспеет специалист по радиооборудованию». «Половина второго. Через полчаса буду спускаться». Слышу вдруг какие-то подозрительные звуки. Кто-то тихо идет по снегу. Ну что же, очередь за мной. Вставай, Фердинанд, пора ехать в Сараево. Я вылез из палатки. Зрелище не для слабонервных. Прямо-таки допрос инопланетян-негуманоидов в штабе Киевского военного округа. Некто в шлеме с зеркальным стеклом во всю физиономию и кевларовом комбинезоне вполне марсианского вида стоял, направляя на меня нечто, по-видимому, стреляющее. Поскольку я плохо слушал лекции по стрелковому оружию спецназа противника, то совершенно не испугался и с интересом смотрел, что будет дальше. Некто снял шлем, рассыпав по плечам длинные волосы. Юлька. Лицо строгое, губа закушена. Отдавай то, что принёс, и быстро уходи. У меня ничего нет. Как нет? Быстро проскальзывает мимо меня в палатку. Вылезает с растерянным лицом и достает радиостанцию. Не трудись, она не работает. И GPS тоже. Ну что за беда? Обязательно надо похвалиться. Хакер хвастливый, первый сорт. Сейчас горяча застрелят и все дела. Это ты сделал? А то кто же? Так теперь я не найду своих, а не нас. Именно этого я и добивался. Ой! Да, получить по физиономии даже такой красавицы не очень приятно. Ты чё дерёшься? Дерусь? Да я тебя сейчас... Ай, отпусти, больно! Немногому научил меня подполковник Милославский. Но уж чему научил, то я делаю хорошо. Невелика, правда, и заслуга уложить соперника в два раза меньшего веса. Ну-ка пойдём быстрее. «Нет, я не хочу!» «Не сходи с ума! Давай быстро вниз! Видишь, беда какая-то начинается!» Сергей не зря сказал про четырнадцать часов. Погода действительно резко поменялась. Стал подниматься какой-то отвратительный туман. Сильно похолодало. Спохватившись, быстро забегаю в палатку за вещами. Но хороша же эта растрёпа! Стоит столбом! А уже практически ничего не видно. И в тумане, или у меня в глазах, началось какое-то подозрительное движение». «Где твой шлем?» «Не знаю, где-то бросила». Хватаю ее за руку тяну за собой. Идет, не сопротивляется, только бы не упала в обморок. Да, руку я ей здорово помял. Начинаем спускаться другой дорогой. Главное, не встретить случайно ее <клёк> коллег. Прошло два часа, а мы спустились только метров на 500 По-прежнему почти ничего не видно. Джулия ложится в снег. «Что с тобой, девочка?» — Иди, кот, ставь меня. — И не подумаю, я не умею машину водить. Кто меня назад повезет? — Наверное, я сказал что-то очень интересное. Смотрит уделенными глазами. — Ты не шутишь, кот? Ей, по-моему, нравится эдак кокетливо растягивать кот. — Нисколько. Хочешь, я немножко понесу тебя? — Ты что, нести на руках вражескую шпионку? Тебя же дома расстреляют, если вернешься. Важное дополнение. Не за это сейчас не расстреливают, а только гонят с работы или на ну, худой конец в Сибирь ссылают. А ты думаешь, кто-нибудь узнает? Она легкая-легкая. Тихо смеется, голову закидывает, а руками крепко за шею держат. Эх, сейчас сожмет руки и задушит бедненького котика. А ей действительно плохо. Воздуха не хватает совсем. Оно и понятно. Вся ее компания забежала в гору почти бегом. Сейчас у нее в крови кислорода почти нет, и взяться ему неоткуда. А если шли вверх с кислородом, то тем более соскочила с нормальной атмосферы на жиденький коктейль. «Рука не болит?» — пытаюсь ее развлечь. «Издеваешься? Болит еще как. Вывихнул точно. Ты меня несешь, как ребенка». Нежно губами трогает ссадину на скуле. «Так всегда сначала лупим». Потом жалеем. У меня подгибаются ноги. Я сажусь в снег, потом откидываюсь назад. Ее глаза совсем близко. Страшной черной глубина зрачков, кажется, нет совсем. Ну-ка, слезь меня, я встану. Так я долго не протяну. Беру ее за руку и за ноги, и на шею, не доведенный до конца прием рукопашного боя под странным названием «Мельница». Теперь нести гораздо удобнее. Так и надо было с самого начала, и нечего выпендриваться. Она лежит у меня на плечах совершенно безучастно, даже не шевелится. Вдруг тихо. Он меня поцеловал и ушел по склонам гор. Я продолжаю. На уступы серых скал все гляжу я с этих пор. За временем не слежу. Полностью... Сосредоточился на ходьбе и радуюсь только, что иду вниз, а не вверх. Идем вроде тихо, а спустился еще метров на шестьсот. Сквозь клочья тумана виден типичный Рериховский пейзаж. Бледно-фиолетовое небо, ярко-синие заснеженные горы. Но теперь это все уже выше нас. Кажется, вышли. До машины мы дошли только поздно ночью. Оттаскиваю свою ношу в салон, успеваю в последнем проблеске откинуть сиденье и закрыть двери и засыпаю сном, больше похожим на глубокий обморок. «Свинья свиньей!» Даже не посмотрел, что с ней. В уголке сознания мелькает мысль о Сергее. Через пару часов я начинаю задыхаться. Температура поднимается, наверное, до сорока. Знобиться страшной силой. Я ничего не помню не понимаю. Кто эта девушка, которая считает мне пульс, смазывает чем-то прохладным лицо и делает какие-то уколы? Где я? Почему так тесно? Просыпаюсь в середине дня. Живой. В секунду все вспомнил. Лицо все стянуто, видимо, сильный ожог ультрафиолетом. Руки-ноги вроде в порядке. На мне серый ангоровый свитер размера на три меньше моего. Юлька сидит в полоборота ко мне. Закусив верхнюю губу, перебирает какую-то свою медицину. На ней моя куртка. Через ресницы подглядываю за ней. Через пару минут она ловит мой взгляд, улыбается, и вдруг, повернувшись спиной и смешно поведя загорелыми лопатками, сбрасывает мое барахло. Через секунду мое лицо щекочут длинные волосы, и тихий смеющийся голос, нежная фыркая в ухо, спрашивает — Ты живой, кот? Можно я немножко побуду твоей кошечкой? Через час мы едем. Когда мы проезжали мимо их машины, Юлька слегка притормозила, привычно закусила верхнюю губу и вдруг остановилась. У машины никого нет, ничего не говоря выскакивает. Мне все равно. Обидно, конечно, если… Нет, не хочу даже думать об этом Через пару минут возвращается с канистрой. Заправляемся. Где же ее люди, Сергей? Боюсь, теперь не узнаю этого никогда. С этими мыслями и засыпаю. Через закрытые глаза вижу мелькание солнца в ветках и острый лучик от латунной шишки на руле, которым бодро вертит Юлька. Шпионка. Радистка. Кошечка. Скоро мы приедем и попрощаемся. Навсегда. Она тормозит и, глядя на меня каким-то отстраненным взглядом, говорит. Вот и все. Вылезай, кот. Я сразу все понял. Скажи, куда ты сейчас собираешься ехать? Ах, куда? У тебя хватает наглости это спрашивать. Там остались Сандра и Боб. Не надо иллюзий. Как трудно это выговорить. Там нет никого. Нет? Это ты? Ты их! Из-за тебя! Ну, договаривай. Безутешно рыдает, склонившись на руль. Я тебя не пущу никуда. Бросай машину и иди в свое посольство. Я поеду. Не торопясь, беру ее нож, который лежит у меня в ногах, и медленно провожу лезвием по левому запястью. О, острый какой. Вену перерезал сразу. Что ты делаешь, кретин? Нет, я кот. Зато теперь ты точно никуда не поедешь. Размазывая слезы пополам с моей кровью по щекам, начинает бинтовать мне руку. В тени машины я лежу головой на ее коленях. Она только что сделала мне укол от столбняка. Ей явно нехорошо. Периодически она сильно вздрагивает от сдерживаемых слез. Я знаю, что утешать сейчас нельзя. Сделаешь только хуже. Глаза закрываются. Резко как от удара просыпаюсь. Понимаю, что проиграл. Лежу в тенечке. Рядом аккуратно сложены мои вещи. Лежит чемоданчик Инмарсата. Не Юльки, машины сильно кружится голова видимо укол был не только от столбника поднимаюсь обнаруживаю в кармане листочек записки кот прощай тут недалеко дойдешь пешком ты меня поймешь береги слоника ты должен отдать его потом ты сразу узнаешь и латиницей внизу юлька Вот и закончилось все. Возвращаться пора. И опять утро. Я сравнительно бодро вышагиваю по дороге. Ни единого человека. И вдруг шум приближающейся машины. Пока соображаю, спрятаться или нет, автомобиль останавливается в метрах двадцати впереди меня. Приехали. Разбирает дурное любопытство. Из чего будут стрелять? УЗИ хорошая вещь. 9 миллиметров калибр, как даст в коттовый организм. Дверь водителя распахивается. Вот это сюрприз. Лэла. Я, пуская на землю чемоданчик с инмарсайтом, протягиваю вперед руку и громким голосом пою. Где ты моя черноглазая, где? Какой был замысел! Но допеть до конца мне не дают. Ой, ух, отпусти! «Вот тебе, котяра, вот тебе за все!» Очень больно таскает меня за ухо. «Я не сопротивляюсь. По делам... Это кто ж тебя научил маленьких обижать?» Отпускает меня. Отворачивается. Идет к машине. Я за ней. Довольный, усаживаюсь в прохладу, как всегда на заднее сиденье, по диагонали от водителя. Черная грива загораживает мне все. Лелла, не глядя на меня, говорит... Кто же это тебя так отделал? Понимаешь, снежный человек встретился. И он же руку забинтовал. Я в затруднении замолкаю. Ох, кот, какой же ты трепло. Твои уже в аэропорту. Я тебе взяла билеты на сегодня и на завтра, на выбор. Со своими полетишь или завтра? Ее голос в конце чуть заметно дрогнул. Да, жизнь богата выборами между плохим и худшим. Мысленно в который раз, назвав себя свиньей, говорю «Сегодня, а то мне еще завтра доклад делать в Минске». Она резко трогает с места. Я сижу у мамы на даче, в кухне и пью чай с клубникой. Мама тревожно смотрит на мою забинтованную левую руку. «Как это тебя угораздило?» Дожеваю, да невнятно говорю. Да вот, зазевался, дверью в поезде чуть прижали. Ничего страшного. Но зато загорел здорово. Да, загорел я здорово. На всю жизнь. Но ничего. Мама скоро перестанет это замечать. Когда мне становится слишком весело, я смотрю этот файл. Высота съемки очень большая, но видно все четко. Юлька сидит, привалившись спиной к большому валуну. Руками обхватило колени, волосы рассыпались, лица не видно. Ведь она спит, правда? Она не обманула меня. Я действительно встретил ту, о которой она мне написала в записке. Но это уже совсем другая история.